Господь сотворил человека по своему образу и подобию. Об этом говорит нам Библия в первой ее книге, книге «Бытие». Частицей этого образа является то ощущение ответственности, которое присуще всякому человеку. Уже в раю, Эдемском саду, в котором Бог поселил свое творение, на человека еще до грехопадения была возложена ответственность. Он не бездельничал, не занимался одним созерцанием и любованием. В книге «Бытие» в первой главе мы читаем об этой ответственности. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог».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 Конец цитаты. Таким образом, труд и ответственность стали частью человеческого опыта не после грехопадения, а еще до него. Грех усугубил их, в том смысле, что одним из наказаний за слушание Творец предусмотрел то, что теперь человек не столько смотрит на труд, как на обогащающее и удовлетворяющее его во всех отношениях занятия. Труд, напротив, стал скорее обузой. От него всякий желает избавиться. Он стал ненавистен человеку с той поры. Недаром Господь сказал, «Будешь в поте лица есть хлеб свой». То же самое произошло и с ответственностью, возложенной на человека. С радостью Адам поначалу взялся за исполнение своих обязанностей. Ему предстояло дать имена всем, видом живых существ, сотворенных Богом. И с этой задачей он успешно справился. Несмотря на все разнообразие и многочисленность животного мира, первый человек имел достаточно времени, сил и усердия для того, чтобы совершить возложенную на него миссию — Однако после грехопадения положение человека изменилось, и хотя на нас по-прежнему возлагается огромнейшая ответственность, мы вряд ли способны ее осилить. Можно даже сказать, что с тех пор человечество вступило в историческую фазу безответственности. Вся история рода человеческого наполнилась деградацией, сползанием вниз. Об этом красноречиво говорит апостол Павел в первой главе послания к римлянам. Описывая плачевное положение согрешившего человека, он представляет его в виде как бы лестницы вниз. Человек не желает признать верховенство Творца, и Бог предает человека на похоти, то есть попускает различного рода страстям разрушать его духовное и физическое существо. Человек заменяет образ Творца тварью и начинает поклоняться ему, и Бог предает человека превратному разуму. Как бы говоря, ну что ж, раз ты избрал такой путь, препятствовать я тебе не буду. Ты открыл дверь злу и богопротивлению в сердце своем, в твоей власти, либо закрыть эту дверь, либо продолжать падение по наклонной плоскости. Здесь можно было бы возразить, а как же насчет суверенитета Божьего? Не является ли он, Господь, полновластным владыкой Вселенной, способным направить как мысли, так и действия своего творения? В ответ скажем, да, все это действительно верно, но Господь все же определил некие пределы для наших действий. Так же, как Он положил пределы мира или, скажем, дал границы для расселения разных народов, таким же образом Он ограничил себя добровольно в некоторых рамках, дабы дать человеческой воле свободу выбора. Также в определенных рамках, чтобы человек не был подобен роботу, этой бесчувственной машине, исполняющей все лишь по мановению свыше. На самом же деле заставить что-либо делать нас, людей, ох, как непросто. Именно поэтому Господь зовет нас прийти к Нему добровольно. И именно поэтому даже у самого опустившегося грешника остается частичка Божьего образа. Он продолжает нести ответственность перед Богом и перед другими людьми за свой выбор. Эта ответственность, данная нам Богом, настолько велика, что у преображенного человека, у возрожденного Божьей благодатью, Бог даже Сам испрашивает разрешение быть Его соработником. То есть Бог желает трудиться с нами, как бы наравне, несмотря на всю нашу ничтожность и недостоинство. В Первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет в Третьей главе, «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение».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 Как бы из огня. Это записано в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Кому-то, возможно, по душе более близок строительный материал солома. И утепление здесь, и некоторые виды кирпича можно смастерить, сама, например. Но именно этот материал «Ненадежен в вечности». Символически здесь имеется в виду те дела, которые в конечном итоге сгорят. Одна спичка и труха, и пепел по ветру. Это дела, которые сеют в нашу плоть. Они не имеют ничего общего с вечностью. Мы же должны прежде всего сеять в дух, собирать себе сокровища на небесах. Тогда наш духовный дом будет созидаться из тех материалов, которые устоят даже при всепожирающем огне Божьего суда». Он не сил дарує, аказаться верний, страхи і біси Я слово разорвала в узы, и пойти готов я по следам Иисуса. За Христом пойду я, Он мой искупитель, И от всех недуга верный исцелитель, Смерть Его дала мне. Давно желанный паскинам Иисуса. Ответственность всегда связана с хозяйствованием, с главенством, с умением администрировать, распоряжаться.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 Подчеркнем, что здесь хозяином дома, жизни, вселенной назван именно Христос. Но в какой-то мере хозяином является также и каждый из нас, ведь Бог, как мы уже сказали, дает нам львиную долю ответственности за нашу жизнь и принятие решений в ней. В Евангелии от Матфея мы читаем, он же сказал им, Это в 13 главе, 52 стихе. «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Итак, в некоем смысле, каждый из нас является хозяином своей жизни. Но, спросите вы, если я хозяин, то над чем же я поставлен? За кого я несу ответственность? «В подчинении». То есть в работниках, так сказать, у каждого из нас должны быть наши чувства, наши настроения, наши желания, стремления. Хозяином должен быть дух, а подчиняющимся — тело. В книге притчи сказано, что истинным победителем является не военный завоеватель, сумевший захватить город, но тот, кто умеет овладеть собой, обуздать свои желания, греховные стремления и страсти. А апостол Павел говорит, что ежедневно умерщвляет и порабощает свое тело, дабы, пишет он, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». А у нас, к сожалению, зачастую оказывается наоборот. Вожделение тела, плоти одерживают верх. Я хочу. И когда я чего-нибудь хочу, то найду способ удовлетворить свое желание. По-христиански же слово «хочу» должно быть на последнем месте в нашей жизни. В этом слове прослеживается сквозная самость, взращенная самим «я». Как правило, это эгоизм, противление законам божественным. Кто-то не любит слово надо. Прикрываясь принципами христианской свободы, но именно оно-то как раз и уместно здесь. Надо рано встать, надо поститься, надо молиться, надо читать ежедневно и исследовать Слово Божье, Святую Библию, надо усмирять и порабощать свое тело, чувства, вожделения, похоти. Надо, я должен, но могу сделать это я только со Христом. С Ним я сильный, если уповаю на Него и молюсь, помоги мне, Господи. В послании филиппийцам 4 главе апостол Павел говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Хотелось бы обратить также внимание на то, что за уклонение от возложенной на нас ответственности мы можем потерпеть наказание. В Ветхом Завете, например, был такой закон. Я читаю из книги «Исход», 21 глава, 29 стих. «Если вол бодлив был и вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен осем, не стерег его, и он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина его предать смерти». Казалось бы, закон этот не совсем, мягко говоря, справедлив. Как можно хозяина наказывать за то, что его скотина кого-то забодала? Это ведь сделал не хозяин, но вол. Однако, я надеюсь, вы заметили, что в тексте сказано, «если вол был бодлив и вчера и третьего дня», то есть, если хозяин заранее знал и был предупрежден, если такие случаи были неоднократными, а он, хозяин, ничего не сделал, то ответственность лежит на нем он несет ответственность за свое безделье, что не принял вовремя меры. В Новом Завете есть сходный принцип. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех», пишет Иаков в 4 главе своего послания. Дорогие друзья, на нас лежит огромная ответственность следовать за Христом, Он наделил нас великими полномочиями быть хозяевами, прежде всего, самих себя. Как часто мы приобретаем так много, даже в материальном смысле, а с собой овладеть не можем. Будем же просить Христа, дабы Он дал нам силы выполнить возложенное на нас, исполнить ответственность, данную нам. Наша программа подошла к концу.